Подоконник так и остается недокрашенным. От кресел одни скелеты, мягких подушек, как не бывало. Такое впечатление, будто комната пережила нашествие вражеских полчищ. Темная, затаенная ненависть к матери все глубже проникает в сердце мальчика. Целый день каждой клеточкой своей души жаждет он покоя. Наступает ночь, но даже она не приносит облегчения. Постоянные кошмары рассекают путанные клубки снов, удваивая, утраивая, учетверяя количество навязчивых фобий, уродливые обрубки мыслей, устраивают погоню друг за другом, начало силится догнать свой конец, следствие и причину, но все их потуги, конечно же, обречены на провал. Так он и лежит всю ночь, обливаясь холодным потом, не в состоянии расслабить сведенное судорогой тело. Надо быть начеку, ведь в любой момент его дорогую матушку может осенить очередная, нетерпящая отлагательство идея, и весь дом будет немедленно поднят по тревоге. Игры в саду проходят, разумеется, под присмотром бдительного ока матери, а потому не доставляют ни малейшей радости, забавы сменяются с калейдоскопической быстротой, больше напоминая какую-то идиотскую муштру. Марш туда, бегом обратно, делай это, не делай то. И все надо исполнять, быстро не задумываясь, будто он хорошо отлаженный механизм. Любое, самое незначительное промедление вызывает ее гнев. Паузы недопустимы, в них она видит своих личных врагов и считает себя обязанной бороться с ними не на жизнь, а на смерть. Мальчик Категорически запрещено удаляться от замка. Он должен все время оставаться в пределах слышимости. Ускользнуть невозможно. Это он усвоил хорошо. Стоит только сделать один единственный шаг за невидимую границу, как из открытого окна тебя уже настигает пронзительный окрик, от которого цепенеешь, вжимая голову в плечи. Сабина, живущая вместе с прислугой, маленькой на год моложе его девочка, Видит ли ангарда лишь издали? А если случается им сойтись На несколько коротких минут, То весь их разговор — это десяток отрывистых, С корговоркой брошенных фраз. Так капитаны двух встретившихся В открытом море кораблей Спешат обменяться только самыми необходимыми Сведениями, ибо отлично знают, Что времени на пустую болтовню У них нет. Секунда другая, и в ушах уже ничего, Кроме шума, волн и свиста ветра. Старый граф Отец Леангарда, парализованный на обе ноги, может передвигаться только в кресле на колесах. Да он и не выбирается из библиотеки, дни напролет проводя за чтением, однако читать ему по большей части не удается, так как вездесущая мать постаралась, чтобы и, Из этих стен были изгнаны ненавистные ее сердцу тишина и покой. Час за часом она своими нервно дрожащими руками перетаскивает фолианты, выбивает из них пыль. С размаху плашмя хлопая один на другой, с закладки летят на пол, переплеты рвутся тома. Еще вчера, стоявшие внизу, завтра могут оказаться где-нибудь на самой верхней полке или же в основании грандиозной пирамиды из тех, которые сооружаются в период чистки висящих за стеллажами гобеленов. Но ну, а если графиня находятся в других, пусть даже самых отдаленных помещениях замка, облегчения не жди, ибо сознание того, что в любую секунду она может появиться вновь, и вокруг себя раздражение и злобу, только еще больше, усугубляет ту изощренную пытку, которой подвергается человеческий дух, ввергнутый в этот абсурдный рукотворный хаос». Вечерами, когда зажигают свечи, маленький Леонгард пробирается к отцу, чтобы посидеть с ним рядом. А если получится-то и поговорить, но разговора не получается, словно толстая стеклянная стена непреодолимой преградой стоит между ними. Иногда, склонившись над сыном, Старик уже открывает рот. Кажется, он решился, наконец, сказать мальчику нечто чрезвычайно важное, то, что может самым коренным образом повлиять на его жизнь. Но всякий раз слова застревают у него в горле, и граф вновь смыкает губы, лишь молча и нежно поглаживает пылающий детский лоб, не сводя печального взора с дверей, которые в любую секунду могут распахнуться. Однако, Леонгард догадывается, что отнюдь не скудость сердечная столь роковым образом налагает печать молчания на отцовские уста, напротив. От душевной полноты не решается граф посвятить сына в свои тайны и вновь поднимается в мальчике ненависть к матери, горечью подступает к горлу. Не ее ли заботами? Эта благородная голова лежит обессиленной на спинке кресла. Не ее ли трудами праведными? Это усталое чело изборождено глубокими, похожими на шрамы морщинами В одно из таких мгновений Леонгард вдруг представил свою матушку в постели мертвой. И зрелище это наполнило детскую душу чувством тайного, жгучего удовлетворения. Видение мертвой матери все чаще посещает его. Только этого ему же мало. Хочется, чтобы оно стало реальностью. И вскоре к повседневной домашней пытке добавляются еще муки адского ожидания. С надеждой вглядывается он в черты ее лица, не промелькнет ли в них хотя бы тень надвигающейся болезни. Пристально изучает походку, стараясь уловить в ней признаки усталости и утомления. Однако эта женщина обладает несокрушимым здоровьем. Чувство слабости ей неведомо. Похоже, силы ее только пребывают при виде немощного, разбитого болезнью мужа. От древнего, как мир садовника... Леонгарду становится известно, что его отец — настоящий философ, весьма преуспевший в оккультных науках, и что в старинных манускриптах, которые хранятся на полках библиотеки, заключена мудрость, поистине неисчерпаемая. Отныне мальчик преисполнен ребяческой решимостью постигнуть сию премудрость. Ибо тогда, как ему кажется, падет невидимая стена, стоящая между ним и отцом, и вновь разгладятся глубокие шрамы морщин, и печальное старческое лицо просияет юношеской улыбкой. Но никто не может ему объяснить, что есть мудрость. Даже местный священник не нашел лучшего, как с пафосом провозгласить. Страх перед Господом нашим сие и есть высшая мудрость, сын мой. Чем еще больше смутил Леонгарда. И лишь одно не вызывает у мальчика никаких сомнений. Мать и мудрость несовместимы. Вся ее жизнь, каждое слово, любой поступок прямо противоположный предвечному порядку. Однажды, воспользовавшись мгновением тишины, Леонгард собрался с силами и спросил отца, что есть мудрость. Вопрос вырвался внезапно, как крик о помощи. Мальчик тут же покраснел до корней волос, такой нелепой показалась ему собственная несдержанность. Но безбородое лицо графа напряглось. Было видно, как мучительно подыскивает он единственно правильные слова для столь неистого, жаждущего истины, но все еще детского ума. Леонгард, судорожно сцепив пальцы, ждал. Но вот отец заговорил, и он вбирал в себя каждое слово. Во что бы то ни стало, стараясь уловить смысл сказанного, казалось, еще немного, и его череп лопнет. Фразы, исходящие из щербатого рта, быстры и отрывисты, но Леонгард понимает — это страх. Страх, что их прервут, что сокровенные семена будут осквернены мертвенным, безнадежно холодным дыханием матери. И тогда он, его сын, неправильно истолкует их, и прорастут они ядовитыми сходами. Пост. Уже стучит по коридору частая дробь ненавистных шагов. Приказы летят на правый и на левый шелест, кошмарный шелест черного шелка. Речь отца учащается с каждой секундой. Слово, как опасно отточенные ножи, летят в сторону Леангарда, и он пытается ловить их голыми руками. Сейчас главное запомнить, ничего не упустить, а разобраться можно потом, позднее. Но нет, не удержать, со свистом проносятся они дальше, рассекая детскую память страшными кровоточащими ранами. Отдельные, произнесенные на одном дыхании фразы. Уже сама по себе жажда мудрости есть мудрость. Во что бы ты ни стала, сын мой, найди себе точку опоры над кое не властен внешний мир. И запомни, все, что вне тебя не более чем раскрашенная картинка. И какие бы страсти вокруг ни кипели, не ни поддавайся им. Поразили Леангарда в самое сердце. Навеки оставив глубокие шрамы, но как по виду шрама определите лезвие, которое его нанесло. Он не знал. Дверь с треском распахнулась. Последние слова «И пусть время стекает с тебя, подобно потокам воды», еще висели в воздухе, когда в библиотеку влетела графиня. На пороге она споткнулась и выплеснула на сына содержимое какого-то чана. Леонгард стоял как громом пораженный. По его лицу стекали грязные потоки. «Вечно ты путаешься под ногами, бездельник! Подожди, я до тебя доберусь!» Неслось вслед ему через три ступеньки в ужасе, мчавшемуся вниз в свою комнату. Картины детства померкли, и снова лунное сияние льется в окно часовни, и заснеженный лес, замерев на краю поляны, по-прежнему к чему-то настороженно прислушивается. И так же недвижим в своем кресле майстер Леонгард пред духом его, Этим чистейшей воды кристаллом и действительность, И воспоминания равно живы и равно мертвы. Вот гибкой, неуловимой тенью бесшумно скользит леса, Изумруды глаз, полыхнув на фоне темных стволов, исчезают в чаще, Лишь облачко серебристого ине повисает над тем местом, где пушистый хвост коснулся снега. Тощие, изможденные фигуры в поношенной одежде, лица разные по возрасту и все же невероятно схожие меж собой, скучной, унылой невыразительностью возникают перед глазами мастера Леонгарда. Слышны произнесенные шепотом имена, настолько ординарные, что с их помощью не отличишь друг от друга этих серых, невзрачных людишек. Это, разумеется, домашние учителя, Они приходят и уходят. Больше месяца не продержался ни один. Чем они не угодили матери, неизвестно, Она и сама толком не знает. Впрочем, и не ищет вразумительного ответа, Да и с какой стати, ведь они как пузырьки в кипящей воде. Вот они есть, а вот их уже нет. У Леангарда на верхней губе Пробивается первый пушок, и ростом он никак не ниже матери. Во всяком случае, ему теперь не надо смотреть на нее снизу вверх. Глаза у них вровень, однако он все время отводит свой взгляд. Не решается заглянуть в эту водянистую, рассеянную пустоту, чтобы перелить туда по капле свою раскаленную добела ненависть, заклясть ее, подчинить. Желание это уже давно не дает ему покоя. Комом стоит в горле но каждый раз он отступает и покорно сглатывает его, и тотчас во рту делается горько, и желчный яд растекается по кровотоку. В чем причина его бессилия? Почему эта женщина с ее дерганным зигзагообразным полетом летучей мыши всегда одерживает над ним верх? — Едва не до помрачения вопрошает он себя, — Но ответа не находит. В голове кружится какой-то дьявольский смерч. Каждый удар сердца выбрасывает на отмель мозга все новые обломки воспоминаний. До неузнаваемости искалеченные трупы каких-то мыслей и тут же бесследно смывает назад какие-то беспочвенные намерения. Противоречивые идеи, бесцельные желания, слепые алчные страсти, напирая друг на друга и сталкиваясь, всплывают из водоворота и вновь тонут в пучине, крики захлебываются еще в груди, не прорываясь на поверхность. Безысходное отчаяние, такое, что хоть волком вой охватывает Леонгарда и день от дня все туже затягивает свою удавку. В каждом углу ему мерещится искаженное злобой лицо матери. Стоит открыть какую-нибудь книгу, и первое, что он видит, — это тонкие, змеящиеся губы. Перелистывать он уже не отваживается, так же, как не смеет встретиться глазами с голубовато денистой пустотой. Любая случайная тень медленно сгущается в ненавистные черты. Собственное дыхание шелестит, как черный шелк. Он весь — обнаженный нерв. Стоит лечь в постель, и он уже не отличает сон от яви. Но если в конце концов действительно засыпает, то немедленно, как из-под земли, вырастает тощая фигура в белой ночной рубашке и пронзительно кричит в ухо, «Леонгард, ты уже спишь?» А тут еще какое-то странное, доселе неведомое чувство вспыхивает в сердце и, стеснив грудь душным обручем, заставляет искать близости Сабины. Он подолгу смотрит на нее издали, стремясь понять, что за сила тянет его к этой девушке. Сабина выросла, носит юбку, открывающую щиколотки, и шорох этой домотканной материи сводит его с ума больше, чем шелест черного шелка. О том, чтобы поговорить с отцом, нечего теперь и думать. Кромешная тьма окутала его дух. стон лежащего при смерти графа